а Муркалов самый верный ему человек. Я на это ничего, только губы поджал, мол, мили Емеля. Выпившему человеку, особенно если он от природы чванливой диспозиции, этакое недоверие хуже острого ножа. Ну, Муркалов и не выдержал. Ладно, говорит, дело секретное, но как вы есть полицейский лекарь, то присягу давали и тайну хранить умеете. Мальчонку одного ищем. Что натворил, не ведаю, врать не стану. Однако, несмотря на малые лета, тот мальчонка — отъявленный злодей и государственный преступник на его наивысшего разбору. А то разве отправился бы сам Прохор Иванович за сотни верстки киселях хлебать? Можешь вообразить, как это отозвались во мне эти слова. Однако не успел я подступиться к масловскому порученцу с дальнейшими расспросами. Вдруг открывается дверь... И просовывает свинять Чухарю некий господин в черном парике, каких ныне уже не носит. Повел глазами туда, сюда, усмотрел моего дрона, подошел, тронулся плечо. Эге, -э", думаю, а ведь это должно быть его превосходительство начальник секретной экспедиции собственной персоны. На меня глянул мельком, внимания не удостоил. Что для него Данила Фандорин? Не живой человек, не особливое лицо, а фамилия в протоколе, среди прочих подобных. Признаюсь, было искушение взять со стола штов и сделать тайному советнику Маслову брешь в черепном сосуде. Удержали два соображения. Во-первых, такой поступок более уместен дикарю, нежели человеку цивилизованному. А во-вторых, и в главных, я должен был узнать, Не случилось ли новой беды с моим драгоценным другом Дмитрием? Маслов своему помощнику не сказал ни слова, только пальцем поманил и тут же вышел вон. Рыкалов переполошился, чуть стул не опрокинул, так торопился поспеть за начальником. Я, разумеется, подождал самое малое время и вышел следом. Во дворе никого. Снег метет, темно, но вижу за околицей две фигуры. Подкрался. «Слушаю». Благодетельнице природе было угодно сделать так, что ветер дул в мою сторону, и потому, находясь на довольно значительном отдалении, я мог расслышать почти каждое слово, а чего не разбирал, легко мог угадать. Правда, вначале понятно было не все, ибо до моего слуха донеслась лишь концовка фразы. «Всего и делов», — говорил Маслов, «спросишь отца Келларя. И Патием звать. Дашь ему от меня вот эту записку. От себя прибавишь. Недрсли, мол, сын дворянский, обгорел на пожаре. В Церкви уже отпет, отмолен. Гроба никакого не нужно, пускай так кладут. И Пати тебе монахов даст. Могилу копать. Дождешься, как засыплют. И живо назад. Я тут в горнице посижу, отдохну. Заслужил. А про пьянство твое после разговор будет. Смотри, дрон. Погрозил кулаком и в дом. Близко от меня прошел, но я за поленницей стоял, он не заметил. Ах, милый друг, что творилось в тот миг моей душе, не передать. Неужто это он про Дмитрия, думал я? Неужто это ты на пожаре обгорел? На каком еще пожаре? Но терзаться особенно было некогда. Мой собутыльник уже садится в сани, на которых приехал Маслов. «Отъезжает. И ищи его потом в ночи». Бросился к полицейской тройке. «Слава разуму! Мои ленивцы коней не распрягли, только каждому по торбе с овцом повесили. Кричу к кореннику, вперед, славный! Не выдавай!» Несусь по дороге в полной кромешности. Сам не знаю, куда. «Раз келы, монахи, стал быть, дрон уверенно в какой-то монастырь ехать?» Может, Воскресенский, иначе именуемый Ново-Иерусалимом? Вроде бы он где-то неподалеку. Тридцать лет не молился, почитая себе занятия постыдным для достоинства, суеверием, а тут оскоромился. Господи, говорю, которого нет, сделай так, чтобы треклятый дрон никуда не свернул. Смотрю, вроде чернеет впереди что-то. Разогнал лошадок. Он, Рыкалов, едет в санях. И там у него сзади некий куль рогожный, Веревка обвязан Длиной в полтора Как раз в рост Дорогого моему сердцу существа И в тот миг я едва не лишился Человеческого звания Покинул меня разум Изгнанный звериным бешенством Подозревая, что уста мои Даже исторли подобие рыка А зубы ощерились И поклялся я себе, что ежели в том куле Твои останки То первым делом Ворочусь на станцию и убью Маслова до смерти. А потом отыщу Еремея Метастазию и его тоже убью. Я же не знал еще, что итальянец — невеликий маг».